Хайгейтское кладбище, Лондон. It has all been very interesting, или благопристойная смерть. Доехать по северной линии метро до станции Хайгейт, долго идти по петляющим меж холмов улицам, остановиться перед глухой темно-серой стеной, прежде чем войти в ворота, остановиться, перевести дух и вспомнить ту Англию, которую знаешь с детства, по дикенсу Булвер-Литтону, Конан Дойлу и Галсуорси. Здесь, под густыми вязами и дубами, а, впрочем, понятия не имею, как называется эта флора, нам, городским жителям, это ни к чему, она и похоронена, та самая настоящая викторианская Англия, которая была правила миром и которой уже никогда не будет. Самое красивое из известных мне описаний Лондона принадлежит Иосифу Бродскому. «Город Лондон прекрасен»,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 потому что они не утрачивают чувство собственного достоинства никогда и ни при каких обстоятельствах, даже смерть не оправдание для неподобающего поведения. Высшее и восхитительнейшее проявление британской благопристойности знаменитая предсмертная фраза писательницы леди Монтегю «It has all been very interesting» Сноска. Все это было очень интересно. Английский.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 На хайгейтских стеллах, как положено, по большей части встречаются краткие севи и приветы от родственников, а также стихи в основном неважного кладбищенского качества, но попадаются и маленькие шедевры, например, четверостишья, высеченные на памятнике профессора-атеиста. «Я не был, а потом я стал. Живу, работаю, люблю. Любил, работал, перестал. Ничуть об этом не скорблю».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 Эти имена способны наполнить благоговением сердца любого британского лопахина, вырубателя вишневых садов. Беда в том, что оба титана в Хайгейте присутствуют, как теперь говорят, виртуально. Прах Чарльза Диккенса, по воле королевы Виктории, покоится в Вестминстерском аббатстве, а именно хайгейтской стелле произвол брошенной жены Кэтрин, которая пожелала хотя бы посмертно восстановить разрушенную семью. Не верьте и надписи на могиле Джона Галсуорси. Его пепел, согласно завещанию, развеян над полями Сассекса, а здесь, на том самом кладбище, где хранили форсайтов, от писателя остались лишь буквы, вырезанные в граните. Отсутствие на Хайгейте останков Диккенса и Галсуорси, пожалуй, символично. Хайгейт задумывался как кладбище не для гениев, а для надежной опоры престола, для богобоязненной буржуазии, для верхушки мидл-класса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 Об этом я когда-то слышал не то на уроке обществоведения, не то на классном часе. Приехал через много лет, убедился. Истинная правда. Сноска. Для полноты картины должен сказать, что на этом исчерпавшем общественную полезность кладбище есть еще одно захоронение, перед которым тоже всегда благоухают цветы. Это сексуальные меньшинства и адепты политкорректности чтут память писательницы Рэд Клифф Холл, автора первого романа о лесбийской любви. Торжество немецкого эмигранта над современниками еще нагляднее по контрасту с соседней могилой, непримиримого марксового врага, философа Герберта Спенсера, который при жизни был куда славнее и влиятельнее, а теперь исполняет роль гарнира при могиле номер один и поминается разве что в любимой хайгейтской шутке, обыгрывающей название популярной сети универмагов «Маркс энд Спенсер». Впрочем...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 Известный чудак и мизантроп, который якобы прорыл из своего дворца подземный ход на Бейкер-стрит и в течение долгих лет имел две семьи и вел двойную жизнь – пера-миллионера и скромного лавочника. Спор, разумеется, возник из-за права на наследство. Дрюсы десять лет судились, добиваясь санкций на извлечение гроба. Добились. И что же? В могиле лежал не герцог, а плебей.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 звали ее элизабет Сидал. Для кружка прирофаэлистов Элизабет была богиней красоты, и почти все они запечатлели ее на своих полотнах. Самое знаменитое, растиражированные уже чуть ли не до конфетных коробок афелия кисти джона эверета миллиса. Элизабет позировала часами, лежа в ванне среди цветов, простудилась, заболела чехоткой стала медленно угасать, умерла молодой. Вскоре того, после как Данте Рассетти на ней женился, безутешный живописец положил в гроб пухлую рукопись своих стихов, посвященных любимой. Это было необычайно, да китча. Красивый жест, совершенно в духе прерафаэлитизма. Но шли годы, воспоминания о любви поблекли, и, кроме того, Рассетти решил, что все-таки он в первую очередь поэт, а не художник, и ему ужасно захотелось издать свои лучшие стихи.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 и вызывает у храбрых потомков самураев суеверный ужас. Всякому японцу известно, что китсуне – это оборотень, который способен прикидываться человеком и выкидывать всякие кошмарные штуки. Он похож на европейского вервольфа, только гораздо хитрей и изощренней. Поэтому встреча с кладбищенской лисицей ничего хорошего не сулит. Особенно если это необычное кладбище, а хайгейт,